Эпилог. «Что с тобой случилось?» Сперва схватилась за грудь, затем побледнела, словно решила прямо сейчас сдохнуть, я даже всерьез думала позвать сюда Хельгу, не хватало еще, чтобы правительница самого сильного на сайле государства померла в моем присутствии. До да меня тогда бы распяли прямо на открытии Великих Игр, а потом начали скармливать Морфом, позволяя всем желающим отрезать от меня по маленькому кусочку. Посмеиваясь, спросила Райли только-только избранную главу Эрхана, Элейн Корвус, первого новообразованного государства после начала нашествия морфов. Именно так я себя и чувствовала, словно сдохла. Не знаю, вдруг резко навалилось ощущение, словно вот-вот я потеряю что-то очень важное для себя. Что-то, без чего моя жизнь просто закончится по щелчку пальцев. Даже не обратив внимания на сарказм и подколки в голосе подруги, ответила ей Элейн. «Я уже думала, что это чувство способно меня убить, а затем вдруг резко наступило облегчение. Но что-то там есть». Элейн указала рукой куда-то в сторону океана, что был прекрасно виден из окна ее резиденции. «Конечно есть». Там чертова прорва воды, столько же полезных ископаемых и не меньше тварей, которые спят и видят, как бы сожрать кого-нибудь. Хорошо еще, что эти твари не способны выползать на сушу, боюсь, даже тебе не удалось бы справиться с ними в одиночку. На прошлой неделе было уничтожено еще две нефтедобывающие платформы. С такими успехами империя скоро останется без океанских месторождений. Придется зачищать южные пустоши, а это... А это значит, придется поднимать налоги, чтобы обеспечить армию всем необходимым. И еще кучу других последствий, которые моментально подтянутся следом за повышением налогов», перебила Райли Элейн. «Вы уже мне все уши прожужжали с этим. Но и ты должна понимать, что договориться со всеми генералами – задача непростая». «А защитить океанские мощности мы сможем только в том случае, если объединим наши силы. На данный момент трое уже согласились биться рядом со мной. Осталось уговорить лишь Ванду, а ты прекрасно знаешь, какой стервой она может быть». «Это да, но ты же справишься?» – спросила Райли, с интересом наблюдая за подругой. Та не сводила взгляда с океана, и этот взгляд от чего то не нравился Райли. Было такое ощущение, что Элейн уже решила выкинуть какую-то глупость, о которой потом будет сожалеть всю жизнь. Правительница заметила внимание подруги и тут же отвернулась от окна. Далось ей это с большим трудом, но еще труднее было улыбнуться Райли. «У меня просто нет выбора», — сказала Элейн.